принадлежавший врачу, который к старости выжил из ума и был упрятан родными в психиатрическую лечебницу. Доктор Теодоро поселился в домике неподалеку от аптеки. Он много работал и ухаживал за парализованной матерью, беспомощно сидевшей в кресле-качалке. А вечером, пристроившись рядом с нею, разучивал сольные пьесы для фагота, чтобы хоть как-то скрасить одиночество больной. В течение многих лет он почти не покидал своего квартала, где пользовался всеобщим уважением. Познакомившись с музыкантом Аженором Гомесом, доктор Теодор вступил в любительский оркестр, где кроме него играли врачи, инженеры, адвокаты, судьи, приказчик и два лавошника. Они собирались по воскресеньям то одного, то у другого и исполняли свои любимые сочинения. При молодом хозяине аптека снова стала процветать, и за доктором Теодора укрепилась слава порядочного и хорошего человека. Немало девушек на выданье обхаживали фармацевта, но он оставался верен своей клятве и ни одну из них не обнадежил считая себя не вправе зря отнимать у них время. Всю свою нежность и внимание он приберегал для парализованной матери, дарил ей цветы, шоколадные конфеты, изящные сувениры и даже преподнес сонату, сочиненную маэстро в знак уважения к этой взаимной преданности. «Вечера материнской любви в этапажепе». Когда бывший владелец аптеки умер, так и не поправившись доктор Теодора разрешил все имущественные проблемы словно был близким родственником осиротевшей семьи возможно именно поэтому вдова бывшего владельца надумала женить его на своей младшей дочери весьма легкомысленной девице к счастью обед доктора Теодора еще оставался действительным иначе не уйти бы ему от настойчивой вдовы и ее притязаний на его свободу. Она уже обращалась к Теодору, так, словно была его тещей. Всерьез встревоженный фармацевт увидел для себя лишь один путь к спасению – изъять свою долю и раз и навсегда распроститься с аптекой. Как раз в то время, когда доктора Теодора мучил вопрос, куда вложить освободившиеся деньги, Один его знакомый, уже небезызвестный нам Розальо Медейрос, который чуть было не задавил донора Зилду на улице Чили, да еще и обругал при этом, посоветовал обратить внимание на процветающую и выгодно расположенную аптеку, являвшуюся предметом споров между наследниками. Человек, имеющий деньги, может там сделать неплохой бизнес» доктор Теодор послушался совета и приобрел две из пяти долей наследства, расплатившись частично наличными, частично векселями. Таким образом, он стал компаньоном довольно солидного предприятия и собственником. Сначала ему трудно приходилось. Надо было перезакладывать векселя под высокие проценты, но в этих затруднениях немалую поддержку оказал ему банкир Селестино, которому порекомендовал фармацевта один из любителей музыкантов, доктор Венсеслау Пирас-Давейга, одинаково виртуозный скрипач и хирург. Банкир, сразу поняв, что имеет дело с серьезным человеком, а он никогда не ошибался, научил доктора Теодора операциям с векселями, тем самым значительно облегчив его положение. Аптека ревел очень скромную жизнь. Тратился только на сиделку для матери. На свои занятия музыкой до да раз в неделю посещал тавинью Манамоленсию. И приблизительно за год до того, как доктор Теодора заинтересовался Доной Флор, он выкупил последний вексель. Теперь доктор Теодора стал совладельцем большой аптеки в центре города на Кабесе. И хотя ему принадлежали лишь две пятые капитала,